Светлана Шопот Хозяйка лавки потерянных вещей Серия вторая Ведьмин час Глава первая Аластер стоял около тайника И смотрел на его пустое нутро Прищурившись, он присел и принялся осматривать дверцу, но на ней не было никаких следов взлома. Он хорошо знал, что ключ был только у него. Если это так, то куда делся дневник? В душе шевельнулось дурное предчувствие. Встав, аластер стремительно вышел из кабинета. «Корнер!» — позвал он ближайшего сотрудника. Алластер знал, что тот всю ночь писал отчеты. «В чем дело, Ньюман?» Оторвав взгляд от бумажки, спросил мужчина. Судя по его взгляду, он провел за отчетами не меньше месяца, без перерывов. «Кто-нибудь входил ко мне в кабинет?» «Когда?» — дотошно поинтересовался Корнер. «Сегодня ночью», — уточнил Алластер. «Нет». Корнер выглядел уверенно. «Я находился здесь все время и никого не видел». «Может быть...» «Твоя дверь издает характерный скрип, – перебил мужчина, догадавшись, о чём хочет спросить Ньюман. – И я точно не спал. Что-то пропало, нужна помощь? Нет, спасибо. Алистер вернулся в кабинет. Сейф кресло он внимательно осмотрел стол. Всё лежало на своих местах. Да и в остальном кабинет выглядел привычно. Никаких изменений. Когда он пришёл в управление, сейф был заперт. Он отпер его своим ключом, который носил с собой. Положив локти на стол, Ньюман вцепился в волосы. Это дело сводило его с ума. Все в нем было странным. Он никак не мог собрать воедино все имеющиеся факты. Чего-то не хватало, какого-то кусочка, важного и определяющего. Но что это было? Ньюман не знал, но чувствовал, что это как-то связано с Агатой. Откинувшись на спинку кресла, Аластер закрыл глаза. Нужно было все обдумать еще раз. Странностей было много. Для начала кто-то забрал дневник из института после смерти Кассандры и передал его Агате. Кто это был? После того, как умерла Мария, дневник снова принесли в лавку Чемберли. Почему именно туда и зачем это делать? Неужели этот загадочный некто пробрался к нему в кабинет, отпер сейф и вытащил дневник только для того, чтобы... Что? Отнести его снова Агате? Алестер понимал, что его отстранили от дела, но не мог так просто его отпустить. Ему нужно было знать, что происходит. Ньюману казалось, что за всем этим скрывается нечто большее, чем простое убийство проститутки. Ему хотелось увидеть Агату. спросить ее прямо но что-то подсказывало что она не ответит или ответит но так туманно что ему снова придется додумывать самому он уже понимал что его догадки всегда были неправильными встав алаластер покинул управление он снова хотел наведаться в институт чтобы уточнить кое-какие детали нужно было допросить других сотрудников мало ли вдруг кто-нибудь что-нибудь вспомнит Через несколько дней, когда вопросов у него стало еще больше, Ньюман собирался навестить Агату, но эти планы были разрушены. Жертва, спросил он у корнера, тот минуту назад доложил об убийстве, на которое назначен Ньюман. Иванна Коллинс, 86 лет, проникающее ранение в грудь острым предметом. Вот адрес, сказал он, и передал Ньюману клочок бумаги, на котором была коряво насорапана пара строк. Алластер поблагодарил коллегу и вышел из управления. Немного поколебавшись, он все-таки взял лошадь. Он слышал, что с каретами все снова в полном порядке, но не желал рисковать. На месте его встретила команда, собирающая улики в доме. «Где она?» — спросил Алластер, осматриваясь в гостиной. Комната выглядела светлой и уютной. На подоконнике и столе стояли цветы. На кресле лежал вязаный плед и несколько разноцветных подушечек. Все поверхности были аккуратно накрыты ажурными салфетками. Шкаф был забит тонким фарфором и изящными статуэтками. Дама, живущая в этом доме, явно была не из бедных. На комоде сидела черная кошка методично вылизывающая лапу. На ее шее блестел золотой ошейник, усыпанный прозрачными камнями. В спальне. Ответил мужчина и указал направление рукой. «Можете проходить, там все проверено». Ньюман кивнул и ушел. В спальне его ждало тело, спокойно лежащее на кровати. На лице пожилой женщины было написано «умиротворение». Если бы не рукоять ножа, торчащего из груди, и пятно крови вокруг, можно было бы подумать, что она спит. Хотя это вряд ли был нож. Судя по виду, рукоять принадлежала кинжалу. Прежде чем подойти к кровати, Аластер внимательно осмотрел саму спальню. На столе он заметил ступку, в ней находились какие-то растертые травы. Рядом лежала пара книг. Открыв одну из них, Ньюман бегло просмотрел написанное. Нахмурился. Жертва явно увлекалась оккультными науками. Аластер оторвал взгляд от ровных строчек и посмотрел в сторону двери. «Мы закончили, мистер Ньюман», — произнес мужчина, заметив, что на него обратили внимание. «Что-нибудь интересное?» «Ничего». Человек с сожалением покачал головой. Либо покойная впустила убийцу сама, либо у того имелся ключ от дома. «Окна были наглухо закрыты», — ответил мужчина. «Как и задняя дверь. В доме полностью чисто, никаких следов пребывания постороннего». Кроме ножа. Это кинжал. Поправил мужчину Алестер, откладывая в сторону книгу. Приблизившись к кровати, он внимательно осмотрел труп. Оккультные науки. Алестеру не доводилось встречаться с так называемыми ведьмами, хотя он кое-что о них слышал. Он не верил, что у них действительно есть какие-то силы. Считал, что женщины просто развлекались, создав для себя что-то вроде новой веры. Пока эти ведьмы не вредили обществу, Алластера они мало волновали. По его мнению, каждый мог заниматься, чем хотел, до тех пор, пока это полностью законно. «О чем вы говорите? Как это она мертва?» Послышался из коридора изумленный взволнованный голос. Ньюман выпрямился и посмотрел в ту сторону. Почти сразу в проходе показался мужчина лет тридцати. Увидев лежащую на кровати старушку, он побледнел и даже покачнулся. Алластер прищурился. Достав удостоверение, он протянул его мужчине. «Королевский дознаватель?» Прочитал тот и, побелев еще сильнее, вскинул взгляд. «Все верно», — ответил Алластер и добавил. «И у меня к вам есть пара вопросов. Ваше имя?» — спросил Ньюман, рассматривая мужчину. Тот был полноватым и невысоким. черные волосы были тщательно зачесаны отчего залысины выглядели излишне большими небольшая бородавка на крупном носу притягивала взгляд мужчина услышав вопрос нервно переступил с ноги на ногу но потом вздохнул и выпрямился словно пытаясь стать внушительнее от этого движения его круглый живот подался вперед меня в чем то подозревают спросил он заикаясь мой адвокат «Как пожелаете», — перебил Ньюман. Его голос звучал скучающе. «Ваше нежелание назвать даже имя наводит на мысль, что...» «Дюк Малоу!» — крикнул мужчина. Его голос немного сорвался, отчего мужчина смутился. Его лицо покрылось красными пятнами. «Мое имя — Дюк Малоу. Я не пытаюсь, то есть я ничего не делал и...» Он замолчал, Ньюман еще раз окинул человека взглядом. Мог ли этот мужчина убить старушку? На первый взгляд, нет. Все-таки для того, чтобы ударить живого человека в грудь кинжалом, нужно иметь мужество. Дюк Маллоу, казалось, боялся собственной тени. С другой стороны, он мог играть. Алестер внимательно проследил за тем, как мужчина смотрит на покойную. Казалось, Маллоу был в ужасе. но при этом в его глазах проскальзывало облегчение и радость. Эти эмоции вызывали подозрения. «Пройдемте в гостиную», — произнес Ньюман. Дюк с готовностью выскочил из спальни. Язык его тела говорил о том, что здесь ему было некомфортно. «Итак, кем вам приходилось покойное?» — задал аластер вопрос. «Я внук ее младшей сестры». Пояснил Малоу, а потом суетливо подошел к шкафу, открыл дверцу, отодвинул пару чашек и нажал на стенку. Сразу после этого та ушла в сторону, открывая вид на небольшой бар. «О, да...» — выдохнул мужчина, доставая из бара бутылку. «Всегда мечтал попробовать, но стар... То есть тетушка не позволяла мне прикасаться к своим вещам». Поискав в шкафу бокалы, Малоу ничего похожего не нашел, поэтому взял чашку и налил напитка прямо в нее. Прежде чем выпить, он посмотрел на Алластера и нехотя спросил. «Будете?» «Нет», — ответил Ньюман. «Я на работе». «Мне повезло», — хмыкнул Малоу и опрокинул чашку. Допив, он сел в кресло. «Прошу меня простить», — повинился он. «Я любил тетушку. Это так неожиданно». «Конечно». согласился Ньюман. По его мнению, Малоу улгал. Судя по его виду, тот был безмерно рад кончине родственницы. Аустер полагал, что дело в наследстве. «Где вы были вчера вечером примерно с восьми до десяти?» Малоу нервно поерзал. «Дома с женой и дочерью», — ответил он через секунду. Либо ответ был уже придуман, либо он говорил правду, о которой не стоило и вспоминать. «Они могут это подтвердить?» Поинтересовался Ньюман и подумал, что следует допросить и их. «Конечно, вы ведь не думаете, что это я, да как вы...» Начал возмущаться мужчина, но, наткнувшись на внимательный взгляд Ньюмана, сдулся. «Я не делал этого. Вы должны мне поверить». Алестер не был так уверен. Он уже собирался задать новый вопрос, но в этот момент к ним подошла черная кошка. Животное приблизилось к Малоу. Мужчина нервно дернул ногой и бесцеремонно оттолкнул кошку. Та, запрыгнув на небольшой столик рядом, осуждающе посмотрела на него, а потом села и принялась вылизывать лапу. Ее янтарные глаза время от времени останавливались на Ньюмане. «Не помню, чтобы у тетушки была такая тва... то есть такой питомец». Мужчина неловко улыбнулся и с большим интересом посмотрел на животное. Какой они интересный ошейник. Ну-ка, милочка, иди сюда, дай дядя посмотрит, что там у тебя. Кошка не сдвинулась с места, продолжая свое занятие. Тогда Малоу встал сам. Он протянул руку, желая схватить животное, но в этот момент кошка изогнулась и спрыгнула со стола. Малоу, не ожидавший подобного, потерял равновесие и упал. Одна из ножек от веса сломалась, отчего столик накренился. Дюк кубарем скатился на пол прямо под ноги Алластера. Все произошло так быстро, что Алластер только и мог что недоуменно посмотреть на распластавшегося на полу человека. «Вам помочь?» — спросил Ньюман, наблюдая, как Малоу пытается встать. «Сам я, сам, спасибо!» — прохрипел Дюк, упираясь ногами в толстый вязаный коврик. «Если вы так...» Ньюман не договорил, так как в следующее мгновение коврик заскользил по отполированному полу. аластер слегка скривился, когда услышал влажный хруст. Малого взвыл. Схватившись за нос, он перевернулся на бок и принялся кататься по полу. «Говорите...» — закончил Ньюман. После этого он все-таки встал и помог мужчине подняться. Затем пришлось отправить того к лекарю, ведь ни о каком дальнейшем допросе не могло идти и речи. Оставшись в комнате в одиночестве, Алластер принялся осматривать ее. На глаза снова попалась кошка. но Она больше не вылизывалась, просто лежала на комоде, подобрав под себя лапки. Ее янтарные глаза внимательно за ним следили. — Привет, красавица! — вежливо поздоровался Ньюман. — Ты случайно не знаешь, кто убил твою хозяйку? — спросил он отстраненно. Конечно, ответа он не ждал, да и говорил по большей части сам с собой. Кошка, как ей полагается, ничего не сказала. Не заметив в комнате ничего интересного, аластер развернулся и направился в соседнее помещение. Да, дом уже осмотрели, но Ньюман хотел сделать это повторно. — Сосед. Алестер замер и нахмурился. Повернувшись, он осмотрел комнату, но в ней по-прежнему никого не было. Для верности он даже заглянул за диван, но гостиная была пуста, как и прежде. В ней сейчас находился только он и кошка. Его так и подмывало спросить, она ли это сказала, но Ньюман не собирался этого делать. Он все еще был в своем уме. Верно? Но он отчетливо слышал слово «сосед». Если никого в комнате нет, значит, ему почудилось. Галлюцинации никогда не были признаком чего-то хорошего. Покачав головой, Ньюман все-таки вышел из гостиной, решив после этого дела взять небольшой отпуск. Оставшаяся в комнате кошка поднялась. Выгнувшись, она сладко зевнула и фыркнула себе в усы. Иногда люди были смешными.